Эли приходил навестить его. Он приходил уже 6 раз, но по приказу Симона Димитрий не впускал его. Когда Эли пришёл в седьмой раз, Димитрия не было дома, и Симон сам открыл дверь. "Ты безответственный молодой глупец", обрушился на него Симон. "Ты мог навлечь на мою голову настоящую беду. Мне очень жаль", сказал Эли. И что тебе вдруг взбрело? Не знаю, просто пришло на ум, сказал Эли. В следующий раз, когда тебе взбредёт что-нибудь такое, держи это при себе. Хорошо. Я неважно себя чувствую, сказал Симон. Но раз уж пришёл, можешь побыть немного. Нет он не был болен. Но что-то с ним происходило. Его состояние ума резко менялось. Целыми днями он мог работать без устали в своём кабинете, покрывая листы бумаги заметками, чертежами будущих опытов. В этот момент его переполняло чувство уверенности и возбуждения, с которым он едва справлялся. Его сердце колотилось, когда он записывал мысль за мыслью, перо едва поспевало за идеями, приходящими ему на ум. В возбуждении, вызванном бессонницей и крайним беспокойством, он мог работать круглые сутки, урывками перекусывая и поднимаясь из-за стола только для того, чтобы, нервно обходив по комнате, вернуться за стол и снова писать. За этими периодами почти сверхчеловеческой активности следовали долгие промежутки апатии и депрессии, которые было трудно объяснить одной усталостью. Рассматривая записи, сделанные в упоении творчества, он не мог их понять. Не то, чтобы они были бессвязными, он просто не мог понять, о чём в них говорится. Свет, заривший их в момент создания, исчезал, оставив лишь обрывки видений в форму, которую он забыл. Создавалось впечатление, что они были написаны кем-то другим. — Что нового в городе? — спросил Симон. — Ничего особенного, — сказал Элли. — Вас интересует политика или сплетни? сплетни — Сплетни. Тразила застали в постели с женой трибуна, и он был вынужден уехать в деревню на несколько месяцев. Симон фыркнул. — Бедный старина Тразил. Надеюсь, этого стоило? — О, я полагаю, что стоило. — Да. Вы разве не встречались с женой трибуна? Кажется, нет. Она очень хорошенькая, а муж свинья. Я знаю, мы встречались на обеде в доме Морфея. Да, Морфей проиграл на скачках. Морфей постоянно проигрывает на скачках. Он разработал систему, которая, по его словам, способна за полгода и без малейшего риска утроить его капитал, но пока что ему это стоило... 300 драхм, сказал Симон. Элирос усмеялся. Симон почувствовал, что в компании молодого человека его настроение улучшилось. Возможно, он совершил ошибку, живя отшельником все эти недели. "Набо мне, говорят, спросил он в городе. Эли смутился. "Ну, вы знаете, как это бывает", сказал он, "когда человек исчезает из виду на долгое время. — Понимаю, — сказал Симон. — Да, — продолжал Элли, — я слышал, как двое говорили о вас на базаре. Один сказал, что вы уехали из Себасты, а другой, что вы никуда не уехали, а сидите в тюрьме. Симон поджал губы. — Почему вы не хотите вернуться? — с мольбой спросил Элли. — Чтобы показать им еще пару фокусов, доказывающих, что я еще жив. — Да. Эли посмотрел на него с удивлением. Мне это не интересно, сказал Симон. Его настроение резко испортилось. У меня более важные дела. А чем вы, собственно, занимаетесь? спросил Эли после некоторого колебания. Это нечто очень важное. Нечто. Симон встал и подошёл к столу, который был завален непонятными записями. Ничто, что изменит мир, когда работа будет завершена. Однако менялся он. Изменение началось с неустойчивости настроения, проникая всё глубже и приводя к по мрачению ума, пока не затронуло всей его сути.